Глава 38. Завтра. Следующим утром Айсла вошла в тронный зал с высоко поднятой головой. Она открыла Ора свою тайну и выжила. Король утверждал, что он человек слова, а значит, обещанная пророчеством сила будет принадлежать Айсли. Все, что им нужно сделать, — это найти сердце. И теперь они знали, что оно где-то на острове Луны. Осталось всего три места. Одно союзники обыщут этой самой ночью. Они уже так близки. Надежда — единственное, что не давало Айсли сойти с ума. «Я вернусь к тебе», — шептала она Терри. «Я вернусь и спасу тебя, как ты меня учила». Убийство разрешено. Айсла должна была бояться встречи с остальными правителями. Но она не испытывала страха. Ее поддерживал Ора, Селеста, Грим. Король созвал их, чтобы обсудить последние новости. Рядом с ним Айсла была в безопасности. Следующим появился грим. Айсла не видела его с бала, но каждый вечер пробегала пальцами по ожерелью и гадала, когда же наберется смелости вытащить бриллиант и призвать грима к себе в комнату. Клео вошла в зал неторопливой походкой облаченная в застегнутую на пуговицы до пояса накидку. В прорези виднелись обтянутые штанами ноги. Без особого интереса окинула взглядом Айслу, но та не стала заблуждаться, что лунянка не желает ей смерти. Просто Клео наверняка понимала, что ей не приблизится к Айсле, когда она пара Ора. И хорошо. К ним присоединилась Селеста, затем Азул. Все они держались поодаль настороженно наблюдали, готовые к нападению, готовые, если понадобится, пустить в ход силы. Наконец Ора заговорил, и его голос заполнил весь зал. С начала турнира минуло шестьдесят дней. Никто не желает поделиться успехами. Никто не проронил и слова. Айсла задумалась, что и сколько может сказать. Они не обсуждали эту встречу заранее. «Мы с Айслой», – к ее удивлению продолжил Ора, – «прочесали остров в поисках реликвии, которой по нашему мнению, воспользовались пятьсот лет назад. Мы полагаем, что обладание ею и было первородным грехом, и что ее сила и породила проклятие». Правда, почти вся. Потрясенная Айсла часто заморгала. Азул нахмурился. «Что это за реликвия, способная наложить проклятие?» «Та, что напитана силой сумрачных», — коротко ответил Ора. И снова правда. Айсла уставилась на него, приоткрыв рот. «Разве король не говорил, что не доверяет остальным? И почему они не обсудили все заранее?» Правитель Небесных повернулся к Гриму. «Такое вообще возможно?» «Грим застыл, как статуя». «Да» если реликвию создали достаточно давно, когда правитель Сумрачных мог позволить себе пожертвовать частью силы. На лице Азула отразилось недоверие. Тогда что же мы ее не ищем? Не должен ли ее разыскивать Сумрачный? Быть может, она бы к нему звала? Айсла впилась в Ора свирепым взглядом. Зачем король столько всего выдал? «Нет», — произнес Ора нетерпящим возражений голосом. Нельзя рисковать и сосредоточивать все наши усилия на одном направлении, на случай ошибки. Ситуация слишком отчаянная. Он приподнял рукав, показывая, как сильно распространилось голубовато-серое пятно. Тело Ора напоминало карту, на которой читалось разрушение острова. Айсла расправила плечи. Что ж, по крайней мере, Ора хватило ума не посвятить никого в их план. Однако С нажимом проговорил он. «Я считаю, что пришло время сменить пары». От лица Айсла отхлынула кровь. Ора повернулся к правительнице лунианцев. «Клео, не против ли ты встать в пару со мной для поисков этой реликвии на острове Луны?» Айсла перестала дышать. В ушах гремело, заглушая все остальное. Наверняка она просто не так расслышала, не так поняла. «Разве такое вообще допустимо? Менять пары?» Она понимала, что лучше бы скрыть пылающее в глазах возмущение, которое могло бы прожечь в лице короля пламенные дыры. Перестать кривить в потрясении рот. Ора не удостоила ее и взглядом. Клео растянула губы в кошачьей улыбке. «А ты уверен, король?» — промурлыкала Лунианка мне так казалось, что вы с Дикой так замечательно ладите». Следующими Ора объединил Азула и Селесту. Затем Айслу и Грима, но она почти не слышала его голос за ревом в ушах. Едва сдерживалась, чтобы не перемахнуть через стол и не перерезать глотку королю его собственной короной. От осознания из груди вышибло остатки воздуха. Ора ее использовал, ровно до того момента, как Айсла стала бесполезна. Именно об этом Селеста и предупреждала. Теперь, когда они выяснили, что сердце на острове Луны, Ора сменил союзника, чтобы воплотить свой план. Он выбрал Клео. За все время их знакомства всякий шаг, который делал Ора, шел на благо его народа. «Дабы снять проклятие, я сделаю все, что угодно», — говорил он. «Даже если для этого необходимо предать Айслу». «Ты в самом деле уверен, король?» — переспросила Клео и глянула на нее, поджав губы. «Должна признать, что питаю некоторые сомнения. Не ли это с дикой тайный замысел?» В груди Айслы зародился огонек надежды. Они работали вместе уже несколько недель. Она спасла Ора жизнь. Он спас жизнь ей. Может, и сейчас король ее не придает? Может, это и правда тайный замысел? Улыбка Ора была полна чистейшего веселья. «Я посвящу вас в тайну, которая пояснит мое решение», — произнес он громко, чтобы все услышали. А затем повернулся и посмотрел прямо на Дикую. У Айслы краун нет сил. Мир застыл, скованный коркой льда, и разлетелся в дребезги. Какая же она дура! Глупая расповерила, что король отдаст ей в руки власть, обещанную пророчеством. Глупая расповерила, что его обещания имеют хоть какой-то вес. Глупая расповерила, что он сохранит ее секрет. Слова Оракула звенели в голове похоронным колоколом. «Вокруг тебя сплошь ложь и лжецы, Айсла Краун!» Она говорила про Ора, пыталась предупредить. Предательство жгло изнутри каленым железом, которое Айсле хотелось вонзить Ора прямо в сердце. Клео повернулась к ней, явно поняв, что теперь Айсла беззащитна одиноко бессильно лунианка шагнула но прежде чем кто либо из правителей успел ударить грим взял айслу за руку и они исчезли